Не откажи в любезности сообщить моей матери, что я добросовестно исполнил ее поручение, и вскоре напишу ей об этом. Я побывал у тетки, и она оказалась вовсе не такой мигерой, какой ее у нас изображают. Это жизнерадостная женщина с ангенического нрава и добрейшей души. Я изложил ей обиды матушки по поводу задержки причитающейся нам доли наследства.